Глава одиннадцатая Я чувствовал себя ребенком, испортившим всем праздник. Даже беспокойство Айрис казалось невынужденным, напускным, за которым она скрывала желание оттаскать меня за ухо, приговаривая «Какого хрена гордей ты полез обниматься к этому долбодятлу?» Выручил меня Апанасий, который в силу простоты характера не умел выражать то, что не думал. «Если ослабнет, я его понесу», — предложил он. «Отлично!» — Айрис осмотрела свою компанию ночным зрением. «У кого из вас есть модификации?» В установке модификации признали все, даже кнуты Ахатхоя. «У кого какие?» — попросила Айрис уточнить. «Сила!» — пробосил Апанасий. «У меня тоже. И у Кианы, сообщил Трой. «И на запястье у Кианы стоит генератор ДНК для обмана системы». «Ясно. От генератора сейчас проку никакого». «Но теперь мне становится все понятнее, что случайных людей тут нет. Что у вас, господа ученые?» «У меня стоит усилитель нейронных сигналов. Законный». С некоторым укором остальным похвалился Кнут. «Все, что законно, обычно неэффективно», — не оценила его модификацию Айрис. «Что у тебя?» — толкнула она рукой Ахатхуя. «А, ммм, у меня... А ты меня видишь?» «Вижу. У нас с Гордеем ночное зрение» так что мы видим, как вы тычетесь стены, как слепые котята. — Что у тебя? — повторила она вопрос. — Авторифмователь, программный. Я пишу стихи. — выпалил космический кореец. — Да. Вам можно было не признаваться в своих улучшениях. Если бы не ваша штука, разгоняющая долбодятлов, то и не стоило вас брать. Айрис посчитала, что парни станут обузой. — Айрелианцы, случайно не любители стихотворных батлов попытался я пошутить сквозь боль. — Мы не настолько плохи, как вы о нас думаете, — с обидой произнес рыжий ученый. — Вот вы, например, подумали о том, как мы попадем внутрь зданий. Без этого наша операция лишена всякого смысла, кроме самоубийственного. — Браво! — Айрис захлопала в ладоши. — И что ты хочешь предложить? — Ничего. Просто напоминаю, что без этого мы не достигнем цели. Каждый из нас додумался до этого, не имея усилителя нейронных сигналов. Остался еще один человек, который не сказал о своей модификации мила «У меня...» Она замолчала. «Клавдий вам ничего не говорил?» «Нет, он вообще не особо разговорчивый. Я умею скрывать замки, кодированные цифровыми паролями, и подбирать электромагнитные частоты для дистанционно управляемых устройств». Она постучала себе под предплечье, где было зашито устройство. «Отлично!» — обрадовалась Айрис. «У меня такое чувство, что эту операцию придумала не я, а Клавдий. Как он догадался, что мы попытаемся сбежать именно сегодня?» «Я не знаю», — скромно призналась Камила. «Думаю, он просто хотел ввести меня в вашу команду, чтобы я всегда была наготове Итак, теперь у нас есть все, чтобы добраться до зданий и устроить переворот. Сколько времени нам осталось?» Айрис толкнула задумавшегося Ахатхоя. а В темноте осветился экран его наручного устройства. «Меньше двух часов». «Надо спешить, Гордей. Ты сможешь идти?» — спросила Айрис. «Смогу, не переживай», — ответил я как можно увереннее. Мне было так стыдно, что я подвел команду, что пришлось проигнорировать симптомы слабости и легкого головокружения. Айрис стала во главе. За ней кнут Иахатхоя. Потом мы с Апанасием, Камилой и замыкали трой с Айрис попросила космического корейца включить отпугиватель долбодятлов. «Тут нельзя, только на открытом пространстве. В тоннелях они просто затопчут нас в панике», — предупредил он. «Тогда держите оружие наготове Мы бодро двинулись по тоннелям, выбирая их по сквозняку. Время тикало обратным отсчетом гораздо быстрее, чем нам хотелось, а выхода все не было. Уже были убиты три долбодятла спереди и двое сзади, что для одного выхода было многовато. Везение могло закончиться в любой момент. «А может нам вернуться?» — предложил Кнут. Надо видеть, как в ответ на это Айрис направила в его сторону ствол оружия. «Можешь идти!» — произнесла она таким ледяным тоном, что у меня самого мурашки побежали по коже. Конечно, это могла быть слабость от потери крови. «Я просто предложил». Ученый до смерти испугался перспективы остаться одному в смертельных тоннелях. Больше никто не пытался развернуть отряд назад. И только я один знал, что если бы не мое ранение, Айрис вполне могла бы согласиться вернуться. Я никогда не видел ее такой жесткой и бескомпромиссной. И тому точно была не только причина устроить переворот на шахте. «Есть!» — выкрикнула Айрис. «Впереди свет! Ах, отхое, дуй вперед! Разгони, тварь, от входа!» Космический кореец не особо обрадовался этому приказу, но выполнил его, опасаясь мою супругу, сильнее долбодятлов. Через минуту перед нами открылось мрачное великолепие местного ландшафта. Когда глаза привыкли к свету, я увидел, что местность под нами буквально кишит от долбодятлов, по-куриному ворошащих лапами в нанесенном ветром щебне. «Твое устройство работает?» — с беспокойством спросила Айриса ученого. «Один момент!» Ахатхоя поколдовал с ним, набирая пальцами на экране и поднял вверх. Вдруг самые ближайшие к нам долбодятлы, как по команде, побежали прочь. Вокруг нас образовался свободный от них круг. Опасения, что все устройства ученых не имеют нужной эффективности, не подтвердились. Животные, очень несуразно выглядящие на открытом пространстве, держались от нас на приличном расстоянии и не делали попыток напасть. Мы направились к зданиям шахты. «Сколько времени осталось?» – спросила Айрис. 40 минут», – ответила Хатхоя. На первый взгляд, идти до строений было не так уж и далеко. Минут двадцать от силы. Но Айрис решила поторопить отряд. «Шевелите копытами, друзья! Скоро долбодятлы начнут возвращаться в пещеры, и я не уверена от чего они будут бояться сильнее, от отпугивателя или ветра». А мне становилось все хуже. Из-за крови, наполнившей обувь на раненой ноге, я часто поскальзывался на камнях. Головокружение мешало координации, и вообще изнутри мне казалось, что я превратился в гибкий шланг, который бесцельно мотылялся в руках неумелого пожарника. Апанасий крепко держал меня, не давая свалиться. А потом забрал моё оружие с бочком и перекинул через своё могучее плечо. Я был благодарен ему и даже не чувствовал неловкости за свою беспомощность. Самостоятельно идти у меня не осталось сил. «Как ты гордей?» Айрис оказалась рядом, взяла меня за руку и заглянула в глаза. «Сейчас нормально», — признался я. «Ты только не исчезай, если я потеряю сознание». «А ты не теряй, и тогда я точно не исчезну». Попыталась она мотивировать меня собраться силами. «Хорошо», — пообещал я и выпучил глаза, чтобы показать ей свои усилия. «Так-то лучше», — она зерошила мои отросшие волосы. «Время?» «Двадцать девять минут». живей ребята! Скоро начнется ветер!» Меня заколотило головой о могучую спину ускорившегося Апанасия. Он бежал, перепрыгивая с камня на камень. Я зажмуривался, чувствуя прыжок, и каждый раз мне все тяжелее удавалось открывать глаза. Наверное, я ненадолго отключился, потому что пришел в себя от выкрика «Айрис». «Они возвращаются! Бегом за камни!» Я с трудом открыл глаза, но не смог ничего увидеть, кроме дергающейся картинки. Апанасий скакал, как горный козел. Раздалась стрельба. В воздухе сразу запахло раскаленным металлом. Я чихнул из-за того, что он разъедал мне слизистую носа. «Будь здоров!» Добродушный Апанасий даже в момент смертельной опасности не смог проигнорировать этикет. «Спасибо!» Я благодарно пошлепал его по заднице потому что из моей висячей позы я больше никуда не мог дотянуться. Вдруг он скинул меня с плеча и привалил к камню. Мне чего-то показалось, что он решил меня бросить. «Прости, это ничего не значит». И я подумал, что оскорбил его своим жестом. «Стреляй туда!» Он сунул мне в руки оружие и указал направление, в котором следовало вести огонь. Мое состояние напоминало сильную степень опьянения, пограничную с отключением памяти. Серые тени долбодятлов тошнотворно скакали перед глазами раздражая вестибулярный аппарат. Я поднял оружие. Спасибо модификации, руки держали его уверенно. Огненные полосы раскаленного металла устремились в сторону местной агрессивной фауны. Поднялся вой, от которого заложила уши. Я водил оружием из стороны в сторону. Будто красил стену пульверизатором, не отдавая себе отчета, попадаю я или нет. Для моего состояния даже то, что я делал, уже было пределом возможностей. Время. Моя айрис была где-то рядом, но я не видел ее. «Двенадцать минут». Это было совсем мало. Я задумался. А когда пришел в себя, то снова бился головой о поясницу Апанасия. Боже, такого перспективного члена отряда, как я, стоило еще поискать. Вся операция лежала на моих плечах. Я отключился и снова пришел в себя, когда услышал громкий топот ног по металлическому полу. Открыл глаза и увидел железные ступени с ребристой поверхностью. Они выглядели потертыми и блестящими, будто их постоянно терли наждачкой по прихоти сумасшедшего владельца шахты. Потом я вспомнил про ветер и решил, что это его проделки. Если мы не успеем спрятаться в здании, то шансы противостоять стихии, полирующей металл, у нас мизерные. «Время!» — снова спросила Айрис. «Оно закончилось минуту назад!» — обреченно ответила Хатхоя. «Мне стало любопытно увидеть, как начнется действие смертоносной стихии. Я открыл глаза и отстранился от спины Апанасия. Он заметил мое шевеление. «Живой еще?» — спросил он. «Ага, пока не сдох». рвано засмеялся. я «Гордейка, ты как?» Прижалась ко мне Айрис. От неё пахло парами раскалённого металла и первыми воспоминаниями. У меня перед глазами возникла тётки на спальне и наша первая ночь. Мне стало страшно, что я вижу картины жизни будто перед смертью. Нормально. Чувствую себя ковром, из которого надо выбить пыль. Что там с замками? Камила работает. Ей нужно несколько минут. Лёгкий ветерок качнул воздух. По волосам пробежала волна статического электричества. «Началось!» Раздался плачущий голос кнута. Апанаси развернул меня к стене здания, чтобы самому посмотреть на пробуждение стихии. «Я тоже хочу», — попросил я его слабым голосом и постучал в ногу. Он скинул меня с плеча и прижал спиной к стене. Я оперся на ноги, чтобы было не так больно. На наших глазах происходило чудо, которому не было аналогов на земле. Воздух напитывался пылью, поднимаемой с камней. А она делала его движение видимым. Быстро темнело. Но ветер усиливался еще быстрее. Нам повезло, что двери оказались с подветренной стороны. Раздались первые удары поднятых воздух камешков. Металлический пол под ногами превратился в мощный камертон, от вибраций которого чесались подошвы ног и внутренняя часть ушей. Ветер становился все сильнее и начал закидывать камни за здание. Я предпочел снова потерять сознание, чтобы не видеть, как ветер превратит нас в пережеванную труху. Очнулся внутри здания. Камила громко плакала. «Что с ней?» Спросил я тихим голосом. Камень пробил ей грудь под ключицей и застрял внутри. Айрис погладила мне мокрые волосы, ставшие такими от потливой слабости. «А что дальше?» «Ждем броневик, чтобы попасть отсюда в основное здание». «А он точно будет?» «Да, осталось десять минут. Продержишься?» «А что мне за это будет?» Решил я в шутку поторговаться. «Ничего, у тебя и так все есть. Просто не теряй это. Потому что...» Она замолчала. «Потому что мне без тебя будет неинтересно». Если я того, просрочусь. Мне не хватило мужества назвать себя мёртвым. Заведи себе собаку, бродячую, со сложной судьбой. Назови её Гордеем. Заботься о ней и люби. Ладно, Айрис смыгнула носом и схлипнула. Мы вместе заведём собаку. «Айрис, грузовой челнок на подлёте!» Раздался голос трое «Отлично!» Супруга вытерла слёзы. «Иди, командуй!» Отправил её я. «Полежу у Апанасия под контролем». Он еще тот нянька, с ним просто так не помрешь. шуму ветра, стучащего камнями в стены, добавился звук срабатывающих автоматов стыковочного шлюза. Здание отряхнуло. «Челнок пристыковался», — сообщил трой, следящий за процессами. Не знаю почему, но мне стало так спокойно от его сообщения, будто оно касалось лично меня. Расслабившись, я сразу же уснул и потерял сознание. Очнулся в трясущейся, грохочущей тьме. Удары передавались телу через поверхность, на которой я лежал. Сквозь затуманенное сознание до меня дошло, что я внутри броневика. А когда зрение немного привылка к тьме, я убедился в этом окончательно. Айрис сидела рядом и держала мою руку. «Обратный отчет!» — выкрикнул Трой. «Десять! Девять!» Броневик будто бы перепрыгнул порог и покатился по другому покрытию, подсвистывая колесами по чистой поверхности. «Один!» — произнес Трой. Темные недра машины плеснул яркий свет из открывшегося грузового проема. Я нашел себе силы не свалиться в очередной обморок. Как-никак, кульминация всей операции. Может быть и хорошо, что я оказался в ней на запасной скамье, ибо то, что услышал и увидел потом, никак не походило на то, как я себе это представлял. «А ну, суки земноводные, ласту в гору, мордой в пол, кто шевельнется, мозги вынесу!» Я решил, что Айрис набралась этих выражений из славных фильмов про тяжелые времена постсоветского периода страны. «Мордой в пол, я сказала!» Сразу несколько стволов изрыгнули пламя. Хотелось верить, что это были наши. Вкусным угрозам Айрис добавился бас Апанасия, эхом разлетающийся по зданию. Я собрался силами и выбрался из грузовика, пока его не загрузили новой партией долбодятловского говна. Рядом лежали два релианца. У одного из широкого разбитого носа текла серая юшка. «Кумичо!» – поздоровался я с ними. «Кумичо-те!» – ответил тот, что с разбитым носом. Апанасий увидел меня и кинулся на помощь. «Гордей, зачем стал «Ты же сейчас свалишься. Куда же тебя пристроить?» Он завертелся на месте, ища для меня укромное местечко. «Победили?» — спросил я у него. «Еще нет. Часть сбежала за стены, которые из нашего оружия не взять. Камила ищет способ открыть их, но если они закрыты изнутри механически, то это бесполезно». «Где Айрис?» — спросил я, не увидев ее. «Пошла искать медицинский блок. Решила, что здесь может быть и человеческий». «Ты неважно выглядишь, парень, бледный!» «У меня анемия!» — буркнул я. «В каком-то смысле ты прав. Только это анемия от недостатка крови. А вот и Айрис!» Апанасий поставил меня на ноги, придерживая под плечи. Айрис металась у меня перед глазами, будто я вращался в центрифуге. И все равно мне удалось уловить, что она очень сильно расстроена. «Они заперлись от двери изнутри!» Камила сказала, что не видит никаких электронных запоров. Моя ненаглядная супруга безвольно села на пол и прикрыла лицо руками. «Я не знаю, что делать. Мы не можем добраться до пункта связи медблока. К чему все это было начинать?» Ее плечи задрожали. Мне захотелось обнять ее и успокоить. «Уверить, что все будет хорошо?» Я сделал шаг и провалился в никуда. Остатками сознания я услышал крик Айрис. А потом что-то острое вонзилось мне в вену в локтевом сгибе, и я почти сразу пришел в себя. Зареванная супруга сидела рядом и смотрела на странный прибор с иглой, испачканной в крови. «Чем это ты меня ширнула?» — спросил я у нее. «Это какая-то релианская штука для стимуляции жизнедеятельности. Ты умирал, и я решила свести тебе их препарат. Как ты себя чувствуешь?» Она обняла меня, за защекотав лицо упавшими на него волосами. «Лучше, относительно того, что помню. Вы взяли под контроль шахту?» «Еще нет. Не знаю, как заставить их открыть нам дверь». «У вас есть живые заложники?» Спросил я у Айрис. «В каком смысле заложники?» — переспросила она. «Это не мой метод, и я его совершенно не поддерживаю. Но если нет других вариантов, нам ничего больше не остается». «Не мог бы ты яснее выразить свою мысль, пока снова не отключился?» — попросила Айрис совершенно спокойным голосом, будто не ревела только что, страдая по мне. «Скажите тем, кто спрятался, что будете убивать заложников, пока они не откроют вам дверь». Но убивать не надо. Блефуйте, инсценируйте, по крайней мере. Ты гораздо опаснее, чем я представляла. Айрис подскочила и убежала куда-то. Как ты вообще додумался до этого? Спросил пораженный моим предложением Апанасий. На земле поживешь и не такие вещи придумаешь. Понятно, почему я не смог выиграть у тебя. Ты живешь на все сто процентов. Каждый день, как последний шанс. Апанасий произнес речь в такой гротескной манере, что я не удержался от смеха. Он понял мою реакцию по-своему. «Ты нуждаешься в психологической терапии памяти. Нужно вытравить из нее все, что сделало тебя таким жестоким». Он положил безразмерную ладонь мне на лицо, изображая аппарат для прочистки памяти. «Маме своей почисть громила. Моя память сделала из меня того, кто я есть». Добродушно пожурил его я и убрал неподъемную ладонь с лица. «Мне полегчало. Иди помоги нашим закончить эту рейдерскую бодягу». Тебе правда полегчало? Айрис наказывала мне не отходить. Иди уже. Ты же крупная боевая единица. Один за троих. Вдруг им не хватает тебя? Ладно, спасибо. Я побежал. Если что, вот тебе ствол. Стреляй в потолок. Тут больше тридцати метров. Спасибо за все, Апанасий. Я вяло махнул ему рукой. Громила с необычайной резвостью убежал туда, откуда слышалась ругань, сопровождаемая стрельбой. Это был спектакль для тех, кто не хотел впускать нас в помещение с передающим оборудованием. Возможно, релианцы тянули время, чтобы к ним успело подкрепление. Я слышал Айрис, убедительно исполняющую свою роль. Да, детские утренники в торговом комплексе не прошли даром для ее актерского мастерства. Отсюда я вполне живо представлял, слушая ее угрозы, как она хладнокровно разносит черепки релианцев. Пожалуй, мне впервые по-настоящему было жаль земноводных, потому что, по сути, они были такими же, как и я. «Спектакль закончился нашей полной и безоговорочной победой. Релианцы открыли дверь, поверив Айрис. Представляю их разочарование, когда они поняли, что их обманули. Но тут мне их уже не было жаль. Они получили то, что заслуживали. Апанасий вернулся, забрал меня и принес туда, где Айрис, Кнут и Трой пытались разобраться в управлении релианской техникой. Принципиально она была аналогична той, которой пользовались земляне, живущие в космосе, потому что в обоих случаях они получили ее от более развитых рас. «Я должен сообщить своему руководству», — заявил Кнут. Айрис сорвалась с места и приставила оружие ему под подбородок. «Только попробуй. У меня и внутри стоит взрывное устройство. Тот, кто отправил нас сюда, приведет его в действие, если эту шахту найдут законники или кто угодно, кто не должен о ней знать». Ученый побледнел и сразу же покрылся блестящим потом. «Это правда. Я не знал об этом, но уверен, что нам помогут. Будет лучше, если мы сообщим нашим властям». А они пришлют тех, кто решает подобные проблемы. А кому хотела сообщить ты? Не унимался рыжий ученый. Ты уверен, что у тебя стоит усилитель нейронных сигналов, а не замедлитель? Конечно же, я сообщу тому, кто хочет владеть этой шахтой вместо жабоидов. Я не верю, что власти попытаются решить проблему. Им понадобится прожить не одну жизнь, чтобы согласовать все инструкции со всеми расами, которые в ответе за нас. А Джан просто нажмет на кнопку и в мгновение избавится от нас и от вас тоже. Какие у нас перспективы? поинтересовалась Камила. «Их немного», призналась Айрис. «Отсюда домой никто не полетит, так что не питайте иллюзий Вы можете остаться персоналом шахты и отправлять долбодятла в Джанбобу. Вместо вас теперь их будут добывать релианцы. Это самый вероятный результат. Второй, на который рассчитываем мы с Гордеем, это работать непосредственно на самого Джанбоба, став одним из членов его преступного коллектива. Если вам по душе такая работа, могу замолвить словечко. Придется делать грязную работу». «Зато не надо будет сидеть в этой дыре, отдающей душком навоза долбодятлов». «И третий, умереть, пытаясь поступить как кнут». Признание Айрис вызвало негативную реакцию. Многие мечтали улететь отсюда навсегда и забыть это место, как страшный сон. Даже в роли надсмотрщиков жизнь на шахте казалась тяжелой долей. «Я понимаю вашу реакцию и хотела бы, чтобы вы улетели отсюда, как вам надо. Но поймите, я не стану приносить жертву себя и своего мужа». Айрис будто вспомнила про меня мирно лежащего в углу комнаты. Я помахал ей рукой, показав, что еще жив и полностью поддерживаю ее слова. Она впервые с тех пор, как я стал считать нас супругами, вслух назвала меня мужем. Этот момент можно было считать официальной датой вступления нас в брачный союз. «Мы с Кианой готовы идти с вами до конца», — признался трое и протянул Айрис руку. «Я тоже», — громогласно заявила Апанасий. «Какая разница, где жить?» «Лишь бы не на одном месте!» «Я!» — тихо сообщила Камила, лежащая в другой стороне комнаты. Ее рана была легче моей, но тоже отбирала силы. Кнут и Ахатхоя промолчали. Я и не думал, что они выберут опасный путь космических гангстеров. Для этого они были слишком законопослушными. Я хотел назвать их еще и трусливыми, но они этого не заслуживали. Возможно, они не умели правильно оценить опасность. Потому и пошли с нами. Но этот маршрут изменил их, по себе знал. Пережив опасность, даже испугавшись и не сделав ничего особенного, становишься смелее. Я следил за учеными в полглаза. Что-то подсказывало мне, что их не устроят озвученные Айрис-варианты. Гнут ушел в дальний угол и взглядом подозвал товарища. Космический кореец будто между делом подошел к нему и встал рядом. Рыжий ученый нагнулся к нему и начал что-то шептать на ухо. Парни явно сговаривались. Было очевидно против кого, но что они собирались предпринять? Релианский бодрящий дурман еще держал меня в сознании. Благодаря ему я адекватно воспринимал реальность. Ученые разошлись в разные стороны комнаты. Никто, кроме меня, не обращал на них внимания. Все сгрудились у панели управления передатчиком, разбираясь в релианской головоломке. «Есть!» — выкрикнула Айрис. Аппаратура поддалась им, но радоваться было рано. Я увидел, как Нут медленно начал поднимать свое оружие. Сомнений никаких не было. Он собирался его применить. «Айрис!» Выкрикнул я и нажал на спусковой крючок. Ствол выпустил яркий розчерк огня и смолк. Магазин моего оружия опустел. А потом яркая вспышка сверкнула с той стороны, где стояла Хатхоя. Я почувствовал запах жареного мяса и горячего металла. И услышал издали очень расстроенный голос Айрис. «Джан Боб, нам нужен медицинский модуль. Срочно!»